Глава тринадцатая. Миллион чувств сейчас роился в моей голове. Злость, ревность и обида. Но проходили минуты, и весь этот коктейль сменился на беспокойство. «Греков, блин, провалился ты, что ли?» Начала я уже беседу сама с собой, нервно выхаживая по комнате. Любопытство, зажигающее меня в эту минуту, не давало мне отлечься на что-то другое. И я, сделав резкий выдох, приоткрыла дверь. Осторожно выглянув и убедившись, что никто меня не видит, направилась к лестнице. Спускаться было опасно, так как снизу доносились пьяные мужские голоса, и застань меня, греков, в их компании разбираться долго не будет. Выпоритое дело с концом. Поэтому мне нужно было только добраться до окна с обзором на бассейн. Ведь там происходила вся основная тусовка. И, скорее всего, там сейчас и был греков, и мне было просто жизненно необходимо знать, что он не с Василисой. Вся моя шпионская операция увенчалась успехом. И, прижавшись к стене, я настороженно стала выискивать объект моего внимания и... нашла. Греков стоял ко мне спиной и довольно далеко, но его силуэт я узнаю из тысячи. Я затаила дыхание, осторожно вытягивала шею в попытке разглядеть того, с кем он разговаривал, и кого было не видно за его огромной фигурой. Секунды растягивались в вечность, погружая меня в ступор от нервного ожидания. И вот она сделала шаг к нему, оказавшись в поле моего зрения. В том, что это девушка, я уже не сомневалась. И да, это была она, Василиса. Разочарование стало медленно накрывать меня своей горячей волной, останавливая время окончательно. Исчез страх от того, что меня могут обнаружить сейчас здесь. Все волнение стало вытекать из меня тоненькими струйками, безвозвратно. Мне стало все равно. Широко распахнутыми глазами я наблюдала картину по соблазнению Грекова. Девушка, безусловно, в совершенстве владела этим искусством. И в какой-то момент я даже ей позавидовала. Легкие касания, томный вздох с небольшим наклоном вперед, позволяющие разглядеть все ее прелести. Небрежник его головы, заставляющие ее черные волосы струиться по плечам, во всей красе являя взору блестящие переливы. Даже я со своим женским видением не могла сказать, что это пошло и вульгарно. Наоборот, все было максимально естественно. И если бы я была мужчиной, то обязательно бы повелась. А вот о том, как на это реагировал Греков, я могла только догадываться. Так как, к сожалению, не видела выражения его лица, а может быть и к счастью. Возможно, это зрелище меня добило бы. Не знаю, откуда взялись силы, но я все же заставила себя отлепиться от окна и поплелась в комнату. Ступеньки странным образом расплывались перед глазами. Оказалось, что до меня не сразу дошло, что я плачу. Со злостью стала резко смахивать соленые капли. Ну уж нет, реветь я точно не собираюсь. Но как только добралась до комнаты, именно этим и занялась. Ревела в голос, по-детски, мысленно отводя себе на это всего несколько минут. Потом умыла лицо и забралась в постель, натянув легкое одеяло по самую голову. Весь мир казался мне чужим и враждебным в этот момент. Нет, я не раскисла и не расцеклась по кровати от отчаяния. Просто все сейчас воспринимала в штыки. А от звук открывающейся двери я вся напряглась. И тут же стала медленно считать до десяти и обратно, пытаясь успокоиться. Мне нужно было как можно убедительнее притвориться спящей. Потому что если мы прямо сейчас начнем выяснять отношения, то скандал не избежать. Я это точно знала, была уверена на сто процентов. Себя со стороны видела, как злобного ежика, который обманчиво спокойно лежит, свернувшись клубочком. Но стоит его тронуть, даже легонько, как куча острых иголок вопьются тебе в кожу, причиняя ужасную жалющую боль. Хотя я немного лукавлю. Ужасную жалющую боль в этот момент испытывала только я. Вздрогнула, услышав вибрацию, совсем близко от меня и вслед за этим удаляющиеся шаги. Это был телефон Грекова. И он вышел из спальни в гостиную, чтобы ответить на звонок. Сколько времени он тут простоял рядом со мной. А ведь я даже не слышала, как он подошел. Это вообще возможно так бы шумно ходить, учитывая его комплекцию?» Я не прислушивалась к разговору, все равно ничего не поняла бы. Да не особо меня это и волновало сейчас. Единственное, что я смогла уловить, так это его интонацию. Он был чем-то недоволен, и это совершенно не относилось к его телефонному звонку. Греков уже пришел не в настроении. Через некоторое время он вернулся в спальню и лег рядом со мной. Его рука, как огромная тяжелая змея, медленно пробралась под одеяло и обвела меня за талию. Но на этом он не остановился, притягивая к себе. Я возмущенно замычала, пытаясь вернуться на свою часть кровати, при этом старательно делая вид, что все это происходит со мной во сне. Хотя, возможно, он и догадался уже, что я не сплю, но обнародовать мой тайный замысел не стал. Сопротивление было сломано, не жестко, но решительно. Кто бы сомневался, что мне позволят такую самодеятельность. Окончательно прижав меня к себе, Греков больше не предпринимал попыток пошевелиться. И через некоторое время я поняла, что он заснул. А вот мне эта ночь показалась бесконечно длинной. Ее размеренное течение то и дело вклинивалось с ненавистной мне Василиса, и я просто ничего не могла с этим поделать.